Глава тридцать первая Слезы то лились градом, то медленно скатывались по щека, оставляя в моей душе обожженные раны. Когда же и они закончились? Подруга уложила меня в кровать в моей старой комнате и, укутав в одеяло, тихонько ушла. Но спать я не могла. Стоило только закрыть глаза, мысли уносились за тысячи километров от Парижа, в большой уютный дом, чей хозяин навсегда завладел моим сердцем, подчинил его себе, буквально насильно заставил меня влюбиться в него, не оставляя мне ни единого шанса на сопротивление, даря взамен свое внимание, заботу и ласку. И как же мне хотелось повернуть время вспять, исправить то, что я натворила, стереть ту боль, что причинила ли ему? И никогда, никогда не уезжать от него, греться в его объятиях, слушать его голос и смех и просто быть с ним рядом, вместе. Помогать ему на стройке, наблюдать, как он разрабатывает проект еще одного коттеджа, ездить с ним на замеры, кормить его странную кошку и готовить ужин для него самого. А потом сидеть у него на коленях и таскать из его тарелки маленькие кусочки. Но это никогда уже не случится, потому что я сама все испортила. Своими собственными дурацкими руками. Когда зазвонил будильник, откинув одеяло, я кое-как вытащила себя из кровати и, выглянув в коридор, проскочила в ванную, радуясь тому, что большая часть косметики Моник хранила именно там. Мне предстояло действительно потрудиться, чтобы сотворить из себя хотя бы подобие человека потому что то, что я видела в зеркале, было больше похоже на блеклую, опухшую размазню, а ее к работе уж точно не допустят. Моя все еще рыдающая зазноба волоком тащила меня обратно в кровать, а я, крепко держась за раковину, старательно рисовала на своем лице маску, за которой собиралась спрятать не только последствия истерики, но и раздирающие меня изнутри чувства чтобы и самой хотя бы попытаться отгородиться от них. Когда же я вышла в коридор, то столкнулась там с Паулем. Мы никогда особо не общались с ним, поэтому мне стало еще более неловко, что я свалилась им с Моник, как снег на голову. Но он только ободряюще улыбнулся и легонько подпихнул меня кулаком в плечо. «Все будет хорошо, а с этим козлом ты летать больше не будешь» и прошел мимо меня в ванную, захлопывая дверь. Такая забота от, по сути, чужого человека много для меня значила, но, если честно, о баннере я действительно больше не вспоминала. Вот на кого-кого, а на него мне было абсолютно плевать. Все эмоции к нему как отрезала. Они остались там, на когда-то нашей с ним кухне. Тем более сейчас я и не могла встать на один с ним рейс. Меня обещали вернуть на прежнее место не раньше следующей недели. Выглянувший из своей спальни монник поманила меня пальцем, а когда я вошла к ней, в глазах снова запекло от накатывающих слез благодарности. Пока возьмешь мой старый чемодан, она деловито ткнула пальцем на свою кровать. Я уже закинула в него несколько своих футболок, чтобы было в чем спать, и пару комплектов белья. Оно новое, недавно купила, еще даже бирки не срезала. Хорошо, что у нас с тобой один размер. Сегодня мы вылетаем через пару часов после тебя, а послезавтра у нас со сословником будет выходной, и мы вызволим твои вещи из заточения. Потерпишь немного?» «Спасибо». Растроганно выдохнула я и сама обняла ее, что делала очень редко, но сейчас это казалось крайне важным и необходимым. Хотелось показать ей мою искреннюю благодарность. — Я надеюсь, что вы с Паулем будете вместе так долго, как ты захочешь. Прошептала я ей в ухо, и Моник хихикнула, тем не менее крепко сжимая меня в ответ. — А я смотрю, кого тут совсем прорвало столько чувственности, но мне нравится. Она чмокнула меня в щеку и тут же задорно фыркнула. — Ух, сколько тональника! Ты мне-то хоть немного оставила? Ну, если совсем немного, я возмещу. Да брось. Развернув меня к двери, Моник шлепнула меня по бедру, подталкивая на выход. Пошли, поедим, а то тебе уже скоро выходить. В своей тарелке я только поковырялась. И то для вида, чтобы Моник на меня сильно не наседала. Потому что и есть я тоже не могла. Не хотела. Кусок в горло не лез. А потом, взяв заботливо сложенный для меня чемодан, отправилась в аэропорт. Работа, пусть и немного, но помогла отвлечься, хотя ноющая тоска в груди никуда не делась, казалось, еще больше разрастаясь с каждой секундой. А улыбаться и быть приветливой становилось все невыносимее. И когда мы ночью приземлились в Каире, а я добралась до гостиницы, чтобы отдохнуть, а утром вылететь назад, чувствовала себя не просто выжатой, как лимон, меня дробило в пыль. Моя зазноба на несколько дней превратившись в полную мазохистку, все возвращало и возвращало меня в последнюю ночь в доме Лима, неустанно напоминая нам обеим о том, какую катастрофическую ошибку я совершила, как будто я и сама этого не знала. Но сегодня измотанный организм все-таки провалился в сон, хоть и очень поверхностный и беспокойный, наполненный какими-то совершенно дикими кошмарами, из которых я не могла выбраться даже когда будильник на телефоне началось тошно вопить. В итоге я чуть не опоздала на заказанный специально для летного состава микроавтобус из гостиницы до аэропорта, за что получила выговор от командира. «Ну давай, Полин, осталось добавок ко всему еще лишиться работы, и жизнь станет совсем прекрасной». Вылило на меня мое подсознание тонну сарказма, и весь полет я крутилась как белка в колесе, лишь бы избавиться от недовольных подглядываний старшего бортпроводника. А в Париже последний покидала самолет, несколько раз проверив, действительно ли мы все убрали. Все равно спешить мне было некуда, а движение создавало хоть какое-то ощущение жизни, пусть пустой и безрадостной. Поднимаясь по одному из эскалаторов, Я заторможенно раздумывала над тем, что, может, и вовсе стоило бы остаться в аэропорту до следующего рейса, когда мое сердце сначала сделало кувырок, забившись где-то в горле, а потом рухнуло в самые пятки. Ведь, кажется, я сходила с ума, потому что так же медленно, как моя лестница двигалась вверх, передо мной появлялся лем. Он стоял в нескольких метрах от выхода с эскалатора, скрестив руки на груди. Его жесткий взгляд был направлен четко на меня, а полные губы, сжаты в узкую полоску. И какой же он, черт возьми, был восхитительный, одетый полностью в черные, водолазка, брюки и пальто с приподнятым воротником. Такой непривычный, строгий, покровительственный. И не было никаких сомнений, что это не случайная встреча, что он ждал именно меня. Ноги стали ватными и задрожали я словно оказалась в каком-то вакууме, где не было ни единого звука, кроме ударов зашкаливающего пульса в висках. «Как? Ты здесь?» Едва слышно просипела я, остановившись в метре перед ним, не решаясь подойти ближе, хотя мне до отчаяния хотелось кинуться к нему. Натан помог узнать твое расписание. От звука его голоса внутри все задрожало. «Но зачем? Ты действительно думала, что позвонишь среди ночи в истерике, скажешь то, что сказала, потом исчезнешь, а я спокойно забуду об этом?» Грубо произнес Лим, и я сжалась, ощутив еще большее чувство вины перед ним, чем ощущала все это время. «Прости, мне правда очень жаль, что так вышло. Я не...» «Я задам тебе всего один вопрос» и хочу получить на него честный ответ. Перебил меня Ли, и изотравленно смотря ему в глаза, я кивнула. «Что ты ко мне чувствуешь?» Это было словно удар под дых, совершенно неожиданный и выбивший весь воздух из легких. Зачем ему это было нужно? Чтобы поиздеваться надо мной? Ткнуть носом в мою глупость? так я и сама с этим отлично справлялась каждую секунду, каждого чертова дня без него. Полин угрожающе процедил Лием, будто обрушив на меня раскат грома, и я опустила голову, крепко зажмурившись. Если он так хотел наказать меня, то пусть. Заслужила. Вот только как выразить словами всю ту бурю, что разыгралась в моей душе, что он вызывал во мне одним лишь своим присутствием? Люблю. Это слово, которое я еще никогда никому не говорила, вырвалось само по себе тихим выдохом, но было единственно верным. Я поняла это в ту же секунду, потому что моя буря и была любовью, тем, что я всю жизнь старательно отталкивала от себя, но без чего теперь не представляла ни себя, ни мир вокруг, и чего сама же себя и лишила. По щекам скатилось несколько слезинок, а мгновением позже я тихо пискнула, когда Лием стремительно шагнул ко мне и, вырвав из моей ладони ручку чемодана, подхватил меня под ноги и закинул к себе на плечо, тут же куда-то направившись. «Что ты?» Повиснув вниз головой, я вцепилась в его пальто, а он больно шлепнул меня, заставляя сдавленно охнуть. «Твоя мать не поехала за твоим отцом?» и до конца жизни была одна, потому что любил его. Паскаль дал ей право выбора, потому что тоже любил ее. И потом долгие годы страдал. По этой же причине я выбора тебе не дам. Лем! Схлипнула я, когда смысл его слов просочился в мое затуманенное сознание. И они были так прекрасны, что я не могла поверить в них. Называй меня романтиком, фаталистом, неважно. Жестко продолжил он, стремительно шагая через огромный зал аэропорта, крепко сжимая мои бёдра. «Но «Ну неужели ты не видишь, что нам суждено быть вместе? Мы бы познакомились еще миллион лет назад, если бы ты согласилась встретиться с отцом. Потом судьба столкнула нас в Испании. Но ты и тогда отказалась от меня, просто сбежав. И вот теперь она снова свела нас вместе. Какие еще доказательства нужны твоему сердцу? Хватит думать головой. Пора начать жить своими чувствами. И как же мне хотелось сказать ему, что я уже живу ими, что постала к черту свою дурацкую практичную голову, но вина перед ним съедала меня изнутри. Господи, как ты можешь хотеть быть со мной после всего, что я натворила? Просто я давно уже понял, что ты так-то мне нужен. Месяц назад ты попросила не отпускать тебя. И сейчас я делаю именно это. Я была так ошеломлена тем, что происходило, что даже не сразу сообразила, о чем он говорил. Но моя млеющая от него зазноба тут же подкинула мне крошечное воспоминание. Тогда, в первый день нашей встречи, Уильям Слейк, я висела над лужей грязи изо всех сил, держась за его шею, и действительно попросила именно об этом, чтобы он не отпускал. И, кажется, уже тогда эта фраза имела совсем не тот смысл, что я в него вкладывала. Губы дрогнули в несмелой улыбке. Лиам. что еще я, черт возьми, должен сделать, чтобы ты поверила, что я вижу свою жизнь только с тобой? Сердито рыкнул он, а я крепче впилась в его спину. Ты собиралась выйти замуж в сентябре? Будет тебе свадьба. Тем более у нас в Канаде для этого много красивых мест. Меня словно долбануло по голове чем-то очень тяжелым, не иначе, как бревном. А Сердце зашлось в такой эйфории, что казалось еще немного, и оно не выдержит такого накала, разрываясь ярким фейерверком на разноцветной звездочке. Неужели он только что... Нет, Лим, я не хочу. Перед глазами все поплыло от затопивших их слез. Али резко остановился и, спустив меня, поставил на ноги, стискивая длинными пальцами мои плечи. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, гневно скрипнув зубами, я отчаянно всхлипнула. — Просто забери меня домой, пожалуйста. — Ты совсем? — возмущенно начал он и тут же опешил. — Что? — Забери меня домой. Повторила я жалобным шепотом. Не нужно мне никаких доказательств. Я просто хочу домой, с тобой. Какое-то время Лем смотрел на меня, нависая разъяренным хищником, а потом, взяв мое лицо в ладони, наклонился, порывисто целуя. И мир вокруг взорвался звуками, запахами, цветными пятнами, а я наслаждалась его требовательными губами, хватаясь пальцами за на его пальто не чувствуя под собой ног от накатившего облегчения. И мне действительно больше ничего не нужно было. Только он, такой родной, горячий мой. А потом Лием снова закинул меня на плечо, и я счастливо засмеялась. Впервые за эту невыносимо долгую неделю одиночества. Полин, что происходит? Подняв голову, я увидела спешащую к нам Моник, а за ней и Пауля. Наверное, они как раз вернулись из своего рейса. — Ли, подожди. — Нет. Рыкнул он, все так же широко шагая, словно я и правда могла бы сбежать от него, если бы он отпустил меня. И я успокаивающе погладила его по спине. — Я только попрощаюсь. Недовольно хмыкнув, он все-таки остановился, опустил меня на пол и развернулся, становясь за мной. А я улыбнулась запыхавшейся подруге. «Все в порядке, просто я... просто я забираю ее в Канаду». Не дав мне договорить, Лиэм накрыл мои плечи руками, прижимая спиной к своей груди, а у меня внутри все затрепыхалось от этого собственнического жеста. «Вот оно что!» Протянула Моник, окидывая Лиэма оценивающим взглядом, а потом кивнула, хватаясь за локоть Пауля. «Ладно, с тобой я так уж и быть отпущу ее». Но, если что, у меня есть личный пилот, который мигом домчит меня до этой вашей британской Колумбии. Так что только попробуй. Моник! Я укоризненно закатила глаза от этой наигранной угрозы. Алием, сильнее прижав меня к себе, ответил ей серьезным тоном. Я понял, мадемуазель. Учту. Вещи я тебе вышлю, куколка. За твой счет, конечно. Моник поиграла тонкими бровями и цокнула языком. Но если ты не досчитаешься пары платьев и туфель, знай, это все транспортная компания. Мон, ты можешь забрать все, что тебе нравится, остальное на помойку. Мне не нужно ничего из старой жизни. Я накрыла обнимающие меня руки, и Ильям коснулся губами моей макушки, словно в благодарность за это внезапное решение, в котором я ни секунды не сомневалась. А глаза Моник удивленно расширились. «Но ты же большую часть надела ты это всего по разу». «Ничего. Абсолютно. Я бы это платье сняла и выкинула прямо сейчас, если бы мне было во что переодеться». «Мы купим все, что тебе будет нужно в Ванкувере», уверенно произнес Лием. А в следующее мгновение меня оглушил радостный вопль Моник, и она заключила меня в крепкие объятия, выдернув из рук Ли. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Ох, Мон, ты меня задушишь!» Истерично хихикнула я, зная, насколько сильно она хотела заполучить некоторые из моих платьев, и скорчила умоляющую рожицу Паулю, который, посмеиваясь, тут же оттянул ее от меня. «Это тебе спасибо, и я буду звонить. Обязательно. Не хотелось бы вас прерывать, дамы, но мне кажется, Полин, вам пора». Пауль вдруг помрачнел, смотря куда-то в сторону. И, проследив за его взглядом, я увидела идущего к нашей компании Анри. А вот только его мне сейчас не хватало. — Это он? Голос Лея у моего уха стал еще более жестким, и, закусив губу, я несмело кивнула. — Полин, нам надо... Но не успел Анри договорить, как Лей, мягко отодвинув меня в сторону, сделал шаг к нему навстречу и, размахнувшись, со всей силой впечатал кулак ему в лицо. — Отдохнешь от работы пару месяцев, мудак. Подумаешь над своим поведением, а ее больше никогда в жизни не увидишь. Процедил он и посмотрел на меня. Вот теперь мы действительно можем ехать домой. Я в смятении зажала рот ладонью, видя, как мой бывший жених, приподнимаясь с пола, пытается утереть кровь, льющуюся из сломанного носа. Действительно, к полетам его теперь еще долго не допустят. От Лима я такого не ожидала, ведь он всегда был таким спокойным, рассудительным, а тут... Ну да, спокойно и рассудительно ударил, выплескивая весь свой гнев. Мой опасный хищник. Мой. Что здесь происходит? К нам подоспела парочка полицейских, и Андрей, которому Пауль помог встать на ноги, бросил сначала хмурый взгляд на меня, стоящую чуть позади Лиема, как за стеной, готовой отразить любые нападки, потом на мою руку, сжимающую руку Ли, а затем и на них. — Ничего, господа, все в порядке. Прогнусавил он, а когда те, недовольно прищурившись, ушли, снова повернулся ко мне и извительно хмыкнул. — Ну, теперь-то все ясно. Что ж, удачи на новом месте. Дернув плечами, чтобы стряхнуть предостерегающую хватку Пауля, Анри зашагал прочь, на ходу вытаскивая из кармана платок, и я выдохнула, приникая к Лиему, ведь ждала гораздо больших проблем от этой встречи. — Пойдем. Лев на мгновение тронул пальцами мою щеку, но его тон оставался все таким же ледяным. — Скоро начнется посадка на наш рейс. — Хорошо. Я робко улыбнулась и, глядя на него снизу вверх, а потом обернулась к Моник и Паулю. — Зазвонимся, да? — Я надеюсь провести хотя бы недельку в Канаде, куколка. Подмигнула мне Моник, очень непрозрачно намекая на забронированную ей роль подружки-невесты, и я смущенно уткнулась носом в плечо Ли. — Когда-нибудь, может быть. — Непременно. Уверенно кивнул Лием, словно разгадал смысл нашего диалога и подтолкнул меня к стойкам регистрации. Когда же я начала рыться в кошельке в поисках кредитки, чтобы купить себе билет, он нетерпимо рыкнул. «Просто дай свой паспорт». «Но...» «Билет на твое имя заказан и оплачен». Я пораженно уставилась на него, заторможенно протягивая документы. «Получается, что он...» «Я же сказал, что приехал за тобой». Бросил Лем, подтверждая мою догадку, а я прижалась к его боку, ощущая, как глубоко под кожей расползается счастье. И ты не сомневался? Зачем тогда спрашивал, что я чувствую? Чтобы ты ответил на этот вопрос себе. В изломе его бровей проглядывал явный укор, да и во все еще жестких интонациях тоже. У меня с чтением твоих чувств проблем нет. И будь уверена, я стребуюсь тебя сполна за эту твою выходку. Он забрал наши посадочные билеты и увлек меня дальше, накрывая мои плечи крепкой рукой. Я же... Мне оставалось только с благодарностью и обожанием подчиниться ему, надеясь, что когда-нибудь я смогу в полной мере вымолить у него прощение за свою ошибку и таять в его объятиях, которые были самым моим любимым местом на всей земле. И насчет этого платья хмыкнул Ли, окидывая меня опасным взглядом сверху вниз. — Не смей его выкидывать, у меня на него еще есть планы.